Коротко о партийных разногласиях. Примечание. Брошюра Иосифа Виссарионовича Сталина "Коротко о партийных разногласиях" была написана в конце апреля 1905 года. Она явилась ответом на статью Жордания "Большинство или меньшинство в социал-демократии. Что такое партия в Магзаури и других?". А выходе в свет брошюры Иосифа Виссарионовича Сталина "Коротко о партийных разногласиях" скоро стало известно в большевистском заграничном центре. 18 июля 1905 года Надежда Константиновна Крупская в письме к Кавказскому союзному комитету РСДРП просила выслать брошюру за границу. Брошюра о коротко о партийных разногласиях получила широкое распространение в большевистских организациях за Кавказией. По ней передовые рабочие ознакомились с внутрипартийными разногласиями с позицией Владимира Ильича Ленина большевиков. Прошюра была напечатана в нелегальной, а в лабарской типографии Кавказского союза РСДРП в мае 1905 года на грузинском и в июне на русском и армянском языках. По полторы-две тысячи экземпляров на каждом языке. «Социал-демократия. Есть соединение рабочего движения с социализмом». Карл Каутский. «Слишком уж назойливы наши меньшевики». Я говорю о тифлистских меньшевиках. Прослышали они, что в партии имеются разногласия, и заладили. Хочешь, не хочешь, мы всегда и везде будем говорить о разногласиях. Хочешь, не хочешь, мы направо и налево будем ругать большевиков. Вот и ругаются вовсю, словно одержимые. На всех перекрестках, среди ли своих или чужих, словом «где попало», вопят одно и то же. Остерегайтесь большинства, они чужие, неверные». Недовольствуясь обычным коприщем, они перенесли дело в легальную литературу и тем лишний раз показали миру свою назойливость. В чём же провинилось большинство? Почему так серчает наше меньшинство? Обратимся к истории. Впервые большинство и меньшинство возникло на втором съезде партии, 1903 год. Это был съезд, на котором наши разрозненные силы должны были объединиться в единую мощную партию. Большие надежды возлагали мы, партийные работники, на этот съезд, наконец-то восклицали мы радостно. И мы дождёмся объединения в единую партию, и мы получим возможность действовать по единому плану. Разумеется, мы действовали и до этого, но наши действия были разрознены и неорганизованы. Разумеется, мы и до этого пытались объединиться. Именно для этого и созвали мы первый съезд партии в 1898 год. Даже как будто и объединились, однако это единство существовало лишь на словах. Партия всё ещё оставалась раздробленной на отдельные группы. Силы всё ещё были распылены и нуждались в объединении. И вот второй съезд партии должен был собрать разрозненные силы и сплотить их воедино. Мы должны были создать единую партию. Но на деле оказалось, что наши надежды были до известной степени преждевременны. Съезд не смог дать нам единой и неразделенной партии, он только заложил фундамент такой партии. Зато съезд ясно показал нам, что в партии существует два направления: направление искры, речь идёт о старой искре, и направление её противников. В соответствии с этим, съезд разделился на две части: на большинство и меньшинство. Первые примкнули к направлению «Искры» и сплотились вокруг нее, вторые же, как противники «Искры», заняли противоположную позицию. Таким образом «Искра» превратилась в знамя партийного большинства, а позиция «Искры» стала позицией большинства. Примечание. «Искра» — первая общерусская нелегальная марксистская газета, основана в 1900 году Владимиром Ильичом Лениным. Первый номер Ленинской искры вышел 11 24 декабря 1900 года в Лейпциге. Последующие номера выходили в Мюнхене, с апреля 1902 года в Лондоне и с весны 1903 года в Женеве. В ряде городов России, Петербург, Москва и другие, были созданы группы и комитеты РСДРП ленинско-искрского направления. В Закавказье идеи искры отстаивала нелегальная газета Братзола Борьба. органи грузинской революционной социал-демократии. О значении и роли Искры смотрите История ВКПБ краткий курс, страницы 30-38. По какому пути шла Искра? Что защищала она? Чтобы понять это, необходимо знать, в каких условиях выступила она на историческое поприще. Искра начала выходить в декабре 1900 года. Это было время, когда в русской промышленности начинался кризис. Промышленный рассвет, сопровождавшийся рядом профессиональных стачек 1896-1898 годы, постепенно сменялся кризисом. Кризис обострялся со дня на день и стал препятствием для профессиональных стачек. Несмотря на это, рабочее движение прокладывало себе путь и шло вперёд. Отдельные ручейки сливались в один поток. Движение приобретало классовый оттенок и постепенно становилось на путь политической борьбы. Рабочее движение росло с поразительной быстротой. Только не видно было передового отряда социал-демократии, которая внесла бы в это движение социалистическое сознание, соединила бы его с социализмом и таким образом придала бы борьбе пролетариата социал-демократический характер. Примечание. В социал-демократии есть передовой отряд пролетариата. В этот отряд входит всякий борец-социал-демократ, будь он рабочий или интеллигент». Что же делали тогдашние социал-демократы? Их называли экономистами. Они курили фемям стихийному движению и беззаботно твердили: социалистическое сознание не так уж необходимо для рабочего движения. Оно и без того хорошо достигнет своей цели, суть дела в самом движении. Движение всё, а сознание мелочь. Движение без социализма. Вот к чему стремились они. В чём же в таком случае состоит назначение российской социал-демократии? Она должна быть послушным орудием стихийного движения, утверждали они. Не наше дело вносить социалистическое сознание в рабочее движение, не наше дело возглавлять это движение. Это было бы бесплодным насилием. Наш долг лишь прислушиваться к движению и точно отмечать то, что происходит в общественной жизни. «Мы должны плестись в хвосте стихийного движения». Одним словом, социал-демократия изображалась как лишний груз в движении. Примечание. «У нашего социал-демократа разгорелась страсть к критике. Смотрите первый номер, большинство или меньшинство. Но я должен отметить, что он неправильно характеризует экономистов и рабочедельцев. Они немногим отличаются друг от друга». Дело не в том, что они пренебрегали политическими вопросами, а в том, что они прилипли к хвосте движения и повторяли то, что движение им подсказывало. Было время, когда имели место одни только стачки, тогда они проповедовали экономическую борьбу. Настало время демонстраций. 1901 год. Пролилась кровь, повило разочарованием, и рабочие обратились к террору, полагая, что это спасёт их от тиранов. Тогда и экономисты-рабочедельцы присоединились к общему хору и с большой важностью заявили: "Пора прибегнуть к террору, напасть на тюрьмы, освободить товарищей и прочее". Смотрите исторический поворот: рабочее дело Как видите, это вовсе не значит, что они пренебрегали политическими вопросами. Автор свою критику позаимствовал у Мартынова, но был бы полезнее, если бы он познакомился с историей. «Социал-демократ», нелегальная газета кавказских меньшевиков, выходила на грузинском языке в Тифлисе с апреля по ноябрь 1905 года. газеты руководил Жарданя. Первый номер Социал-демократа вышел как орган Тифлисского комитета РСДРП. В дальнейшем газета именовала себя органом Кавказских социал-демократических рабочих организаций. Рабочее дело непериодический орган Союза русских социал-демократов за границей экономистов, журнал издавался в Женеве с 1899 по 1902 год. Кто не признаёт социал-демократии, тот не должен признавать и социал-демократическую партию. Именно поэтому экономисты так настойчиво твердили, что существование политической партии пролетариата в России невозможно. Пусть либералы занимаются политической борьбой, им ото больше к лицу, говорили они. Что же делать нам, социал-демократам? Мы должны по-прежнему существовать в виде отдельных кружков и действовать обособленно, каждый в своём углу. Не партия, а кружок, говорили они. Таким образом, с одной стороны, рабочее движение росло, и оно нуждалось в передовом руководящем отряде, с другой стороны, социал-демократия в лице экономистов, вместо того, чтобы возглавить движение, отрицала самою себя и прилась в хвосте движения. Надо было во всеуслышание высказать ту мысль, что стихийное рабочее движение без социализма это блуждание в потёмках, которое, если и приведёт когда-нибудь к цели, то кто знает когда и ценою каких мучений, что социалистическое сознание стало быть имеет очень большое значение для рабочего движения. Надо было также сказать, что носительница этого сознания, социал-демократия, обязана внедрять социалистическое сознание в рабочее движение, быть всегда во главе движения, а не смотреть на стихийное рабочее движение со стороны, не плести в хвосте. Надо было также высказать ту мысль, что прямая обязанность российской социал-демократии собрать отдельные передовые отряды пролетариата, сплатить их в единую партию и тем самым раз и навсегда положить конец партийному разброду. К разработке именно этих задач и приступила Искра. Вот что говорит она в своей программной статье. Смотрите, Искра, первый номер. Социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом. То есть движение без социализма или социализм, стоящий в стороне от движения, явление нежелательное, с которым социал-демократия должна бороться. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, сочинение, том 4, страница 56. А так как экономисты-рабочие дельцы преклонялись перед стихийным движением, так как они пренеживали значение социализма, то искра указывала. Оторванное от социал-демократии рабочее движение мельчает и необходимо впадает в буржуазность. В соответствии с этим, обязанностью социал-демократии является указание этому движению его конечной цели, его политических задач, охраны его политической и идейной самостоятельности. Какие обязанности лежат на российской социал-демократии? Отсюда само собой вытекает та задача, продолжает Искра, которую призвана осуществить русская социал-демократия: внедрить социалистические идеи и политическое самосознание в массу пролетариата и организовать революционную партию, неразрывно связанную с стихийным рабочим движением. То есть она должна стоять всегда во главе движения, и её первейшая обязанность сплатить в единую партию социал-демократические силы рабочего движения, так обосновывает свою программу редакция Искры. Примечание. Редакция Искры тогда состояла из шести человек: Плеханова, Аксилеродо, Засулич, Мартова, Старовера и Ленина. Старовер псевдоним А.Н. Потресова. Осуществляла ли Искра эту замечательную программу? Всем известно, как самоотверженно проводила она в жизнь эти важнейшие идеи. Это ясно доказал нам второй съезд партии, который большинством в 35 голосов признал Искру центральным органом партии. После этого разве не смешно, когда иные горе-марксисты начинают разносить старую Искру? Вот что пишет об Искре меньшевистский социал-демократ. Она, Искра, должна была разобрать идеи экономизма, отвергнуть ложные взгляды, принять истинные и ввести его в новое русло. Но произошло не так. Борьба с экономизмом вызвала другую крайность: умаление экономической борьбы, пренебрежительное отношение к ней и признание господствующего значения за политической борьбой. Политика без экономики должно быть без экономики. Вот новое направление. Смотрите, социал-демократ номер 1. Большинство или меньшинство? Но где же? Когда? В какой стране произошло всё это? Достопочтенный критик. Что делали Плеханов, акселериотц, Засулич, Мартов, Старовер? Почему они не направили искру на путь истины, ведь они составляли большинство в редакции? И где вы сами-то были до сих пор почтеннейший? Почему вы не предостерегли второй съезд партии? Он не признал бы тогда искру центральным органом. Но оставим критика. Дело в том, что Искра правильно подметила злободневные вопросы, стала именно на тот путь, о котором я говорил выше, и сама отвёржено проводила в жизнь свою программу. Ещё более отчётливо и убедительно выразил позицию Искры Ленин в своей замечательной книге Что делать. Остановимся на этой книге. Экономисты преклонялись перед стихийным рабочим движением. Но кто не знает, что стихийное движение это движение без социализма. Это есть трейд-юнионизм, который ничего не хочет видеть за пределами капитализма. Ленин, что делать? Страница 28. Кто не знает, что рабочее движение без социализма это топтание на месте в рамках капитализма, блуждание вокруг частной собственности, которое, если и приведёт когда-нибудь к социальной революции, то кто знает когда и ценой каких мучений? Разве для рабочих безразлично, вступят ли они в обетованную землю в ближайшее время или через длинный промежуток времени лёгким или трудным путём? Ясно, что всякий, кто привозносит стихийное движение и преклоняется перед ним, тот независимо от своей воли роет пропасть между социализмом и рабочим движением. Тот умаляет значение социалистической идеологии, тот изгоняет её из жизни и независимо от своей воли подчиняет рабочих буржуазной идеологии, ибо он не понимает, что социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом. Кауцкий. Эрфуртская программа. Издательство Центрального комитета, страница 94. Что всякое преклонение перед стихийностью рабочего движения, всякое умаление роли сознательного элемента, роли социал-демократии означает тем самым, совершенно независимо от того, желает ли этого умаляющий или нет, усиление влияния буржуазной идеологии на рабочих. Ленин. Что делать? Страница 26. Разъясним подробнее. В наше время могут существовать только две идеологии: буржуазная и социалистическая. Различие между ними состоит, между прочим, и в том, что первая, то есть буржуазная идеология, гораздо старше, более распространена и глубже укоренилась в жизни, чем вторая, что с буржуазными взглядами сталкиваешься везде и всюду, в своей и чужой среде, тогда как социалистическая идеология делает только первые шаги, она только пробивает себе дорогу. Нечего и говорить, что если речь идет о распространении идей, то буржуазная идеология, то есть трэд-юнионистское сознание, гораздо легче распространяется и гораздо шире охватывает стихийное рабочее движение, чем социалистическая идеология, делающая только первые шаги. Это тем более верно, что стихийное движение, движение без социализма, и без того идет именно к подчинению его буржуазной идеологии. Ленин «Что делать?» страница 28. А подчинение буржуазной идеологии означает вытеснение социалистической идеологии, поскольку они взаимно отрицают друг друга. Как спросят нас: "Разве рабочий класс не влечётся к социализму?" Да, он влечётся к социализму. Не будь этого, деятельность социал-демократии была бы бесплодна. Но верно и то, что этому влечению противостоит и препятствует другое влечение влечение к буржуазной идеологии. Я только что говорил, что наша общественная жизнь пропитана буржуазными идеями, поэтому буржуазную идеологию распространить гораздо легче, чем социалистическую. Не надо забывать, что в то же время буржуазные идеологи не дремлют. Они по-своему подделываются под социалистов и неустанно пытаются подчинить рабочий класс буржуазной идеологии. Если при этом и социал-демократы, подобно экономистам, будут ратодействовать и поплетутся в хвосте стихийного движения, а рабочее движение тогда и стихийное, когда социал-демократия так ведёт себя. То само собой очевидно, что стихийное рабочее движение пойдёт по этому протарённому пути и подчинится буржуазной идеологии, разумеется, до той поры, пока долгие блуждания и мучения не заставят его порвать связь с буржуазной идеологией и устремиться к социальной революции. Это и называется влечением к буржуазной идеологии. Вот что говорит Ленин: рабочий класс стихийно влечётся к социализму, но наиболее распространённая и постоянно воскрешаемая в самых разнообразных формах буржуазная идеология тем не менее стихийно всего более навязывается рабочему. Ленин, что делать? Страница 29. Именно поэтому стихийное рабочее движение, пока оно стихийно, пока оно не соединилось с социалистическим сознанием, подчиняется буржуазной идеологии и влечётся к этому подчинению. Ленин, что делать? Страница 28. Если бы это не было так, тогда была бы излишняя социал-демократическая критика, социал-демократическая пропаганда, тогда было бы излишне и соединение рабочего движения с социализмом. Социал-демократия обязана бороться с этим влечением к буржуазной идеологии и способствовать другому влечению, влечению к социализму. Конечно, когда-нибудь после долгих блужданий и мучений стихийное движение и без помощи социал-демократии возьмёт свою, придёт к вратам социальной революции, так как рабочий класс стихийно влечётся к социализму. Ленин, что делать? страница 29. Ну а как быть до той поры? Что делать нам до той поры? Скрестить на груди руки, подобно экономистам и уступить место строви и зубатовым? отвергнуть социал-демократию и тем способствовать господству буржуазной, тредюниа низкой идеологии, забыть марксизм и не соединять социализм с рабочим движением. Нет, социал-демократия есть передовой отряд пролетариата. Примечание. Карл Маркс, Манифест, страница 15. Смотрите Карл Маркс, Избранные произведения в двух томах, том 1, 1941 год, страница 150. и ее обязанность идти всегда во главе пролетариата, и ее обязанность совлечь рабочее движение с этого стихийного стремления трэд-юнионизма под крылышко буржуазии и привлечь его под крылышко революционной социал-демократии. Ленин. Что делать? Страница 28. Обязанность социал-демократии внедрить социалистическое сознание в стихийное рабочее движение, соединить рабочее движение с социализмом и таким образом придать борьбе пролетариата социал-демократический характер. Говорят, что в некоторых странах рабочий класс сам выработал социалистическую идеологию, научный социализм, и сам же выработает её и в остальных странах, поэтому где совершенно излишне вносить социалистическое сознание в рабочее движение извне. Но это глубокая ошибка. Чтобы выработать научный социализм, надо стоять во главе науки, надо быть вооружённым научными знаниями и уметь глубоко исследовать законы исторического развития. А рабочий класс, пока он остаётся рабочим классом, не в силах стать во главе науки, двигать её вперёд и научно исследовать исторические законы. Для этого у него нет ни времени, ни средств. Научный социализм может возникнуть только на основании глубокого научного знания. говорит Каутский. Носителем же науки является не пролетариат, а буржуазная интеллигенция, подчёркнуто Каутским. В головах отдельных членов этого слоя возник ведь и современный социализм, и ими уже был сообщён выдающимся по своему умственному развитию пролетариям. Примечание. Ленин. Что делать? Страница 27, где перепечатаны эти строки Кауцского из известной его статьи в Нойцайт, 1901-1902 годы, номер 3, страница 79. Ди Нойцайт. Новое время. Журнал германской социал-демократии, выходивший в Штутгарте с 1883 по 1923 год. В соответствии с этим Ленин говорит: Все, кто преклоняется перед стихийным рабочим движением и сложив руки смотрит на него со стороны, кто постоянно умаляет значение социал-демократий и уступает место струве зубатовым, все они воображают, что это движение само выработает научный социализм. Но это глубокая ошибка. Ленин, что делать? страница 26. Некоторые думают, что бы стававшие в 90-х годах петербургские рабочие обладали социал-демократическим сознанием, но и это является ошибкой. У них не было такого сознания и не могло быть. Оно социал-демократическое сознание могло быть принесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание тред-юнионистское, то есть убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и тому подобное. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов интеллигенции. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами по своему социальному положению к буржуазной интеллигенции. Ленин, что делать, страница 20-21. Это, разумеется, не значит, продолжает Ленин, что рабочие не участвуют в этой выработке, но они участвуют не в качестве рабочих, а в качестве теоретиков социализма, в качестве Прудонов и Виттинггов, оба они были рабочими. Участвуют, с другими словами, лишь тогда и постольку, поскольку им в большей или меньшей степени удаётся овладевать знанием своего века и двигать вперёд это знание. Ленин, что делать, страница 27. Всё это можно себе представить приблизительно таким образом. Существуют капиталистические порядки. Есть рабочий и есть хозяева. Между ними идёт борьба. Научного социализма пока нигде не видно. Научного социализма не было нигде и в помине, когда рабочие уже вели борьбу. Да, рабочие борются. но борются порознь против своих хозяев, сталкиваются со своими местными властями. Там устраивают стачки, здесь выходят на митинги и демонстрации, там требуют от властей прав, здесь объявляют бойкот, одни толкуют о политической борьбе, другие об экономической и прочее. Но это еще не означает, что рабочие имеют социал-демократическое сознание, это еще не означает, что целью их движения является сокрушение капиталистического строя, что они также уверены в неспровержении внедрении капитализма и установлении социалистического строя, как уверены в неизбежности восхода солнца, что они считают завоевание своего политического господства, диктатуры пролетариата, необходимым орудием для победы социализма и так далее. Тем временем развивается наука. Рабочее движение постепенно привлекает её внимание. Большая часть учёных приходит к той мысли, что рабочее движение это бунт беспокойных, которых не мешало бы вразуметь нагайкой. Иные же полагают, что обязанность богатых уделять бедным кое-какие крохи, то есть рабочее движение это движение нищих, цель которого получить подаяние. И среди тысячи этих ученых, возможно, только один может оказаться таким, кто научно подходит к рабочему движению, научно исследует всю общественную жизнь, следит за столкновением классов, прислушивается к ропоту рабочего класса и, наконец, научно доказывает, что капиталистический строй отнюдь не является чем-то вечным, что он, так же приходящий, как и феодализм, что за ним с неизбежностью должен последовать отрицающий его социалистический строй, который может быть установлен. установлен только пролетариатом посредством социальной революции. Словом, вырабатывается научный социализм. Разумеется, если бы не было капитализма и классовой борьбы, не было бы и научного социализма. Но верно и то, что те немногие, скажем, Маркс и Энгельс, не выработали бы научного социализма, если бы они не обладали научными знаниями. Что такое научный социализм без рабочего движения? компас, который будучи оставлен без применения, может лишь заржаветь, и тогда пришлось бы его выбросить за борт. Что такое рабочее движение без социализма? Корабль без компаса, который и так пристанет к другому берегу, но будь у него компас, он достиг бы берега гораздо скорее и встретил бы меньше опасностей. Соедините то и другое вместе, и вы получите прекрасный корабль, который прямо понесётся к другому берегу и невредимым достигнет пристани. соединить рабочее движение с социализмом, и вы получите социал-демократическое движение, которое прямым путём устремится к бетованной земле. И вот обязанность социал-демократии, а не только интеллигентов-социал-демократов, соединить социализм с рабочим движением, внести в движение социалистическое сознание и таким образом передать стихийному рабочему движению социал-демократический характер. Так говорит Ленин. Некоторые утверждают, будто по мнению Ленина и большинства, рабочее движение, если оно не связано с социалистической идеологией, пойдет к гибели, не достигнет социальной революции. Но это выдумка. Выдумка досужих людей, которая могла прийти в голову разве только таким горе-марксистам, как Анн. Смотрите, что такое партия. Макзаури, номер шестой. Примечание. Магзаури, путешественник, историка, археологический и географа, этнографический журнал, выходил в Тбилиси с 1901 года по ноябрь 1905 года. С января 1905 года Магзаури становится еженедельным литературно-политическим изданием грузинских социал-демократов, выходившим под редакцией Махарадзе. В Магзаури, наряду со статьями большевистских авторов, печатались также статьи меньшевиков. Ленин определённо утверждает, что рабочий класс стихийно влечётся к социализму. Ленин, что делать, страница 29. И если он долго не останавливается на этом, то только потому, что он считает излишним доказывать то, что и без того доказано. Кроме того, Ленин отнюдь не ставил себе целью исследовать стихийное движение. Он только хотел показать практикам, что они должны делать сознательно. Вот что говорит Ленин ещё в одном месте, где он полемизирует с Мартовым. Наша партия есть сознательная выразительница бессознательного процесса. Именно так. И именно поэтому неправильно тянуться за тем, чтобы каждый стачечник мог называть себя членом партии. Ибо если бы каждая стачка была не только стихийным выражением могучего классового инстинкта и классовой борьбы, неизбежно ведущей к социальной революции, а сознательным выражением этого процесса, тогда наша партия сразу покончила бы и со всем буржуазным обществом». Ленин. «Шаг вперед, два шага назад», страница 53. Как видите, по мнению Ленина, и та классовая борьба, и те классовые схватки, которые не могут быть названы социал-демократическими, все же неизбежно ведут рабочий класс к социальной революции. Если вас интересует мнение и других представителей большинства, то послушайте. Вот что говорит на втором съезде партии один из них, товарищ Горин. Как же обстояло бы дело, если бы пролетариат был предоставлен самому себе? Дело было бы аналогично тому, что имело место накануне буржуазной революции. Никакой научной идеологии не было у буржуазных революционеров, и тем не менее буржуазный строй возник. Пролетариат без идеологов, конечно, в конце концов работал бы в сторону социальной революции, но инстинктивно Пролетариат инстинктивно практиковал бы социализм, но у него не было бы социалистической теории. Процесс был бы лишь медленный и более мучительный. Протоколы Второго съезда партии, страница 129. Пояснение излишне. Итак, стихийное рабочее движение, рабочее движение без социализма, неизбежно мельчает и принимает трэд-юнионистский характер. Оно подчиняется буржуазной идеологии. Можно ли отсюда сделать тот вывод, что социализм всё, а рабочее движение ничто? Конечно, нет. Так говорят только идеалисты. Когда-нибудь, через очень долгое время, экономическое развитие неизбежно приведёт рабочий класс к социальной революции и, следовательно, заставит его порвать всякую связь с буржуазной идеологией. Дело только в том, что этот путь будет очень долгий и болезненный. С другой стороны, социализм без рабочего движения, на какой бы научной почве он ни возник, всё же останется пустой фразой и потеряет своё значение. Можно ли отсюда сделать тот вывод, что движение всё, а социализм ничто? Конечно, нет. Так рассуждают только горем марксисты, для которых сознание не имеет никакого значения, поскольку оно рождается самой общественной жизнью. Социализм можно соединить с рабочим движением и тем самым превратить его из пустой фразы в острое оружие. Вывод, вывод таков: рабочее движение должно быть соединено с социализмом. Практическая деятельность и теоретическая мысль должны слиться воедино и тем самым придать стихийному рабочему движению социал-демократический характер, ибо социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом. Эрфуртская программа Издательство ЦК, страница 94. Тогда социализм, соединённый с рабочим движением, из пустой фразы превратится в руках рабочих в величайшую силу. Тогда стихийное движение, превратившееся в социал-демократическое, быстрыми шагами и верным путём пойдёт к социалистическому строю. Итак, в чём состоит назначение российской социал-демократии? Что мы должны делать? Наша обязанность, обязанность социал-демократии совлечь стихийное движение рабочих с тред юнионистского пути и поставить его на путь социал-демократический. Наша обязанность – внести в это движение социалистическое сознание, которое выработали Маркс и Энгельс, и объединить передовые силы рабочего класса в одну централизованную партию. Наша задача – идти всегда во главе движения и неутомимо бороться со всеми, будь то враг или друг, кто будет мешать осуществлению этих задач. Такова, в общем, позиция большинства. Нашему меньшинству не нравится позиция большинства. А Надя не марксистская, а Надя в корне противоречит марксизму. В самом деле, почти ниши. Где же, когда, на какой-то планете? Прочтите наши статьи, говорят они, и вы убедитесь, что мы правы. Что же, давайте прочтем. Перед нами статья «Что такое партия?» Смотрите Макзаури, номер 6. В чем обвиняет критик Ан партийное большинство? Оно большинство объявляет себя главой партии и требует подчинения от других, и чтобы оправдать своё поведение, зачастую выдумывает даже новые теории, как, например, рабочий народ не может собственными силами усвоить, подчёркнуто мной, высокие идеалы и прочее. Макзаури номер 6, страница 71. Спрашивается теперь, выдвигает ли и выдвигало ли когда-нибудь большинство подобные теории? Нигде, никогда. Напротив, идейный представитель большинства, товарищ Ленин, совершенно определённо говорит, что рабочий класс очень легко усваивает высокие идеалы, очень легко усваивает социализм. Послушайте. Часто говорят: "Рабочий класс стихийно влечётся к социализму". Это совершенно справедливо, в том смысле, что социалистическая теория всех глубже и всех вернее определяет причины бедствий рабочего класса, а потому рабочие и усваивают её так легко. Ленин, что делать, страница 29. Как видите, по мнению большинства, рабочие легко усваивают те высокие идеалы, которые называются социализмом. Так чего же мудрит он? Где он откопал своё странное открытие? Дело в том, читатель, что критик Ан имел в виду совсем другое. Он имел в виду то место в книге Что делать, где Ленин говорит о выработке социализма, где он утверждает, что рабочий класс собственными силами не может выработать научного социализма. Ленин Что делать, страница 20-21. Но как же так, скажете вы? Одно дело выработка социализма, и другое усвоение его. Почему он забыл те слова Ленина, в которых он так ясно говорит об усвоении высоких идеалов? Вы правы, читатель, но что делать Ану, если ему очень уж хочется быть критиком? Подумайте только, какое героическое дело сочинить свою собственную теорию, приписать её противнику и затем самому же бомбардировать плод своей фантазии. Вот вам и критика. Во всяком случае, несомненно, что он своими собственными силами не смог усвоить книгу Ленина, что делать? Теперь раскроем так называемый социал-демократ. Что говорит автор статьи Большинство или меньшинство? Смотрите социал-демократ, первый номер. «Расхрабрившись, он с большим шумом ополчается на Ленина за то, что, по его мнению, естественное, должно быть стихийное, развитие рабочего движения идет не к социализму, а к буржуазной идеологии». Социал-демократ, номер один, страница 14. Автор, как видно, не понимает, что стихийное рабочее движение – это движение без социализма. Пусть автор докажет, что это не так. А такое движение непременно подчиняется буржуазно-трэд-юнионистской идеологии, влечется к ней, ибо в наше время могут существовать только две идеологии — социалистическая и буржуазная, и где нет первой, там непременно появляется вторая и занимает ее место. Докажите обратное. Да, так именно говорит Ленин. но в то же время он не забывает о другом влечении, присущем рабочему движению – влечении к социализму, которое только до поры до времени затемняется влечением к буржуазной идеологии. Ленин прямо говорит, что рабочий класс стихийно влечется к социализму. Ленин «Что делать?» страница 29. И справедливо замечает, что обязанность социал-демократии – ускорить победу этого влечения, между прочим, так же и путем борьбы с экономистами. Почему же вы, уважаемый критик, в вашей статье не привели эти слова Ленина? Разве они не принадлежат тому же Ленину? Вам это не выгодно было, не правда ли? По мнению Ленина, рабочий по своему положению, подчёркнуто мной, скорее буржуа, чем социалист, социал-демократ, номер 1 страница 14, продолжает автор Ну и глупость, какой я не ожидал даже от такого автора. Разве у Ленина речь идёт о положении рабочего? Разве он утверждает, что рабочий по своему положению буржуа? Какой глупец может сказать, что рабочий по своему положению буржуа? Рабочий, который лишён орудий производства и живёт продажей своей рабочей силы? Нет, Ленин говорит нечто совсем другое. Дело в том, что я могу быть пролетарием, а не буржуа по положению, но при этом не сознавать своего положения и потому подчиняться буржуазной идеологии. Именно так и обстоит дело в данном случае с рабочим классом. А это означает нечто совсем другое. Вообще, автор любит бросаться пустыми словами. возьмёт да и выпадет, не подумав. Вот, например, автор упрямо твердит, будто ленинизм в корне противоречит марксизму. Социал-демократ номер 1 страница 15. Он твердит, не понимая, куда приведёт его эта идея. Поверим ему на минуту, что ленинизм в самом деле в корне противоречит марксизму. А дальше, что из этого получится? Вот что. Ленинизм увлёк за собой искру, старую искру. Этого не отрицает и автор. Следовательно, и Искра в корне противоречит марксизму. Второй съезд партии большинством 35 голосов признал Искру центральным органом партии и с большой похвалой отозвался об её заслугах. Смотрите протоколы второго съезда партии, страница 147. Там же резолюция, где Искра именуется действительной защитницей принципов социал-демократизма. Следовательно, и этот съезд, и его программа, и его тактика в корне противоречат марксизму. Смешно, не правда ли, читатель? Автор всё же продолжает. По мнению Ленина, стихийное рабочее движение идёт к соединению с буржуазией. Да-да, автор несомненно идёт к соединению с глупостью, и было бы хорошо, если бы он совлёкся с этого пути. Но оставим критика. Обратимся к марксизму. Уважаемый критик упрямо твердит, будто позиция большинства и его представителя Ленина в корне противоречит марксизму, ибо и Кауцкий, и Маркс, и Энгельс говорят, дескать, обратное тому, что отстаивает Ленин. Так ли это? Давайте посмотрим. Карл Кауцкий сообщает нам автор в своей Эрфурцской программе пишет: Интересы пролетариата и буржуазии настолько противоположны, что стремления этих двух классов не могут быть объединены на более или менее продолжительное время. В каждой стране с капиталистическим способом производства участие рабочего класса в политике рано или поздно приводит к тому, что он отделяется от буржуазных партий и образует самостоятельную рабочую партию. Но что из этого вытекает? только то, что интересы буржуазии и пролетариата противоречат друг другу, что рано или поздно пролетариат отделится от буржуазии в самостоятельную рабочую партию. Запомните, рабочую партию, а не социал-демократическую рабочую партию. Автор полагает, что Кауцкий здесь расходится с Лениным. Между тем Ленин говорит, что пролетариат рано или поздно не только отделится от буржуазии, но и совершит социальную революцию. То есть свергнет буржуазию. Смотрите, Ленин, шаг вперёд, два шага назад, страница 53. Задача социал-демократии, добавляет он, стараться, чтобы это совершилось как можно скорее и совершилось сознательно. Да, сознательно, а не стихийно, так как Ленин именно об этой сознательности и пишет. Там, где дело дошло до образования самостоятельной рабочей партии, продолжает критик цитировать книгу Каутского, последняя рано или поздно должна с естественной необходимостью усвоить социалистические тенденции, если не одушевлена ими с самого начала, должна в конце концов стать социалистической рабочей партией, то есть социал-демократией. Социал-демократ, номер 1, страница 15. Что это значит? Только то, что рабочая партия усвоит социалистические тенденции. А разве Ленин отрицает это? Ни в коем случае. Ленин прямо говорит, что не только рабочая партия, но и весь рабочий класс усваивает социализм. Ленин, что делать? Страница 29. Так что за околесицу несет этот социал-демократ и его завравшийся герой? Как говорится, слышал звон, да не знает, откуда он. Именно так и случилось с нашим запутавшимся автором. Как видите, Кауцки здесь ни на йоту не расходится с Лениным. Зато всё это с исключительной ясностью доказывает недомыслие автора. Говорит ли Кауцки что-нибудь в пользу позиции большинства? Вот что он пишет в одной из своих замечательных статей, в которой он разбирает проект программы австрийской социал-демократии. Многие из наших ревизионистских критиков, последователи Бернштейна, полагают, будто Маркс утверждал, что экономическое развитие и классовая борьба создают не только условия социалистического производства, но также и непосредственно порождают сознание, подчёркнуто Каутским, его необходимости. И вот эти критики возражают, что страна наиболее высокого капиталистического развития, Англия, всего более чужда этому сознанию. На основании проекта, австрийского, можно было бы думать, что этот «взгляд» разделяет и комиссия, вырабатывавшая австрийскую программу. В проекте значится «какие, Чем более капиталистическое развитие увеличивает пролетариат, тем более он вынуждается и получает возможность вести борьбу против капитализма. Пролетариат приходит к сознанию возможности и необходимости социализма. В такой связи социалистическое сознание представляется необходимым непосредственным результатом пролетарской классовой борьбы, а это совершенно неверно. Современное социалистическое сознание может возникнуть только на основании глубокого научного знания. Носителем же науки является не пролетариат, а буржуазная интеллигенция, подчеркнуто Каутским. В головах отдельных членов этого слоя возник ведь и современный социализм, и ими уже был сообщен научный социализм, выдающимся по своему умственному развитию пролетариам, которые затем вносят его в классовую борьбу пролетариата». Таким образом, социалистическое сознание есть нечто извне внесённое в классовую борьбу пролетариата, а не нечто стихийно из неё возникшее. Соответственно этому старая Гайнфельская программа и говорила совершенно справедливо, что задача социал-демократии является внесение в пролетариат сознания его положения и сознания его задачи. Но и сайт 1901-1902 годы, номер 3, страница 79. Это замечательная статья Кауцкого, перепечатана у Ленина в Что делать. Смотрите страницу 27. Примечание: Гейнфельдская программа принята на учредительном съезде Австрийской социал-демократии в 1888 году в городе Гейнфельде. Программа эта в принципиальной своей части содержала ряд положений, правильно освещавших ход общественного развития и задачи пролетариата и пролетарской партии. Впоследствии на Венском съезде в 1901 году Гейнфельдская программа была заменена новой, содержавшей ревизионистские установки. Не припоминаете ли, читатель, аналогичной мысли Ленина по данному вопросу? Не припоминаете ли известную позицию большинства? Почему те флиски комитет, и его социал-демократ, утаили истину? Почему уважаемый критик, говоря о Кауцском, не привёл в своей статье эти слова Кауцского? Кого обманывают почтеннейшие? Почему они так пренебрежительно относятся к читателю? не потому ли, что боятся правды, прячутся от правды и думают, что и правду можно спрятать. Они уподобляются той птице, которая прячет голову под крыло и воображает, что её никто не видит, но они также заблуждаются, как и та птица. Если социалистическое сознание выработалось на научной почве, если это сознание усилиями социал-демократии, а не только интеллигентов социал-демократов, вносится в рабочее движение извне, Ясно, что всё это происходит потому, что рабочий класс, пока он остаётся рабочим классом, не может стать во главе науки и собственными силами выработать научный социализм. У него для этого нет ни времени, ни средств. Вот что говорит Каутский в своей Эрфуртской программе. пролетарий может в лучшем случае усвоить часть знаний, выработанных буржуазной учёностью, и приспособить их к своим целям и нуждам, но пока он остаётся пролетарием, у него нет досуга и средств самостоятельно разрабатывать науку дальше предела, достигнутого буржуазными мыслителями. Поэтому и самобытный рабочий социализм должен был носить все существенные признаки утопизма. Утопизм ложная, ненаучная теория. Эрфуртская программа, издательство ЦК, страница 93. Подобного рода утопический социализм часто принимает анархический характер, продолжает Каутский. Но, как известно, всюду, где анархическое движение, понимая под ним пролетарский утопизм, действительно проникало в массы и становилось классовым, оно всегда рано или поздно, несмотря на свой кажущийся радикализм, кончало тем, что обращалось в самое узкое «Чисто профессиональное движение». Эрфуртская программа, издательство ЦК, страница 94. Иными словами, если рабочее движение не соединено с научным социализмом, оно неизбежно мельчает, принимает узкопрофессиональный характер и, следовательно, подчиняется трэд-юнионистской идеологии. «Это унижение рабочих, это возвеличение интеллигенции», вопит наш критик и его социал-демократ. «Бедный критик». жалкий социал-демократ. Они считают пролетариат капризной барошней, которой нельзя сказать правды, которой вечно надо говорить комплименты, чтобы она не сбежала. Нет почтеннейшей. Мы верим, что пролетариат проявит больше стойкости, чем вы думаете. Мы верим, что он не побоится правды. А вы? Да что вам сказать? Вот и сейчас вы побоялись правды и в своей статье не сообщили читателю подлинные взгляды Каутского. Таким образом, научный социализм без рабочего движения – пустые слова, которые всегда легко пустить по ветру. С другой стороны, рабочее движение без социализма – трет-юнионистское блуждание, которое когда-нибудь, разумеется, приведет к социальной революции, но ценой долгих страданий и мучений. Вывод – Рабочее движение должно соединиться с социализмом. Социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом. Эрфуртская программа, страница 94. Так говорит Каутский, теоретик марксизма. Мы видели, что то же самое говорят Искра старая и большинство. Мы видели, что на этой же позиции стоит товарищ Ленин. Итак, большинство твёрдо стоит на марксистских позициях. Ясно, что пренебрежительное отношение к рабочим возвелечение интеллигенцией, немарксистская оппозиция большинства и тому подобные перлы, которыми так и сыплют меньшевистские критики, являются не более как тряскучими словами фантазии тэфлиских меньшевиков. Напротив, мы видим, что и в самом деле марксизму в корне противоречит само тэфлиское меньшинство, тэфлиский комитет и его социал-демократ. Но об этом после. А пока обратим внимание на следующее. В подтверждение своих высказываний автор статьи «Большинство или меньшинство» приводит слова Маркса «Теоретик того или иного класса теоретически приходит к тому выводу, к которому сам класс уже дошел практически». Социал-демократ, номер один, страница 15. Одно из двух. либо автор не знает грузинского языка, либо это ошибка наборщика. Ни один грамотный человек не скажет, к которому уже дошёл. Правильно было бы, к которому уже пришёл или к которому уже идёт. Если автор имеет в виду последнее, к которому уже идёт, то должен заметить, что он неправильно передаёт слова Маркса. Маркс ничего подобного не говорил. А если автор имеет в виду первую формулировку, то приведённая им фраза примет такой вид: Теоретик того или иного класса теоретически приходит к тому выводу, к которому сам класс уже пришел практически. Иначе говоря, если Маркс и Энгельс теоретически пришли к выводу, что неизбежно крушение капитализма и построение социализма, это означает, что пролетариат уже отверг капитализм практически, уже сокрушил капитализм и построил на его месте социалистическую жизнь». Бедный Маркс. Кто знает, сколько еще нелепостей припишут ему наши горе-марксисты. Действительно ли так говорит Маркс? Вот что он говорит на самом деле. Теоретические представители мелкой буржуазии теоретически приходят к тем же задачам и решениям, к которым мелкий буржуа приходит практически благодаря своим материальным интересам и своему общественному положению. Таково вообще отношение между политическими и литературными представителями класса и представляемым классом. Если не имеете 18-е брюмера, смотрите протоколы второго съезда партии, страница 111, где приведены эти слова Маркса. Смотрите «Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах», том 2, 1941 год, страницы 278-279. Как видите, Маркс вовсе не говорит «уже дошел». Эти философские слова присочинил уважаемый критик. В этом случае слова Маркса приобретают совершенно другой смысл. Какую мысль развивает Маркс в приведённом положении? Только ту, что теоретик того или иного класса не может создать идеала, элементов которого не существует в жизни, что он может лишь подметить элементы будущего и на этой почве теоретически создать идеал, к которому тот или иной класс приходит практически. Разница в том, что теоретик опережает класс и раньше него подмечает зародыш будущего. Это и называется приходить к чему-нибудь теоретически. Вот что говорят Маркс и Энгельс в своём манифесте. Коммунисты, то есть социал-демократы, следовательно, на практике являются самой решительной, всегда побуждающей к движению вперёд частью рабочих партий всех стран, а в теоретическом отношении у них перед остальной массой пролетариата преимущество в понимании условий, хода и общих результатов пролетарского движения. Да, идеологи побуждают к движению вперёд, они видят гораздо дальше, чем остальная масса пролетариата, и в этом вся суть. Идеологи побуждают к движению вперёд, и именно поэтому идея социалистического сознания имеет великое значение для движения. За это вы и нападаете на большинство достопочтенный критик. Тогда распрощайтесь с марксизмом и знайте, что большинство гордится своей марксистской позицией. Положение большинства в данном случае во многом напоминает положение Энгельса в 90-х годах. Идея есть источник общественной жизни. утверждали идеалисты. По их мнению, общественное сознание есть то основание, на котором строится жизнь общества, поэтому их и называли идеалистами. Надо было доказать, что идеи не падают с неба, что они порождаются самой жизнью. Выступили на историческую арену Маркс и Энгельс и прекрасно выполнили эту роль. Они доказали, что общественная жизнь есть источник идей, поэтому жизнь общества есть то основание, на котором строится общественное сознание. Тем самым они вырыли могилу идеализму и расчистили путь материализму. Некоторые поломмарксисты поняли это так, будто сознание, идеи имеют в жизни весьма малое значение. Надо было доказать великое значение идей. И вот выступил Энгельс и в своих письмах 1891-94 годы подчеркнул, что идеи и правда не падают с неба, а порождаются самой жизнью, но родившись однажды, они приобретают большое значение. Они объединяют людей, организуют их и накладывают свой отпечаток на родившую их общественную жизнь. Идеи имеют большое значение в историческом движении. Это не марксизм, это измена марксизму. Подняли крик Беренштейн и ему подобные. Марксисты только посмеивались. Были в России полумарксисты, экономисты. Они утверждали, что поскольку идеи порождаются общественной жизнью, постольку и социалистическое сознание имеет ничтожное значение для рабочего движения. Надо было доказать, что социалистическое сознание имеет большое значение для рабочего движения, что без него движение есть трэд-юнионистское блуждание, от которого пролетариат неизвестно когда освободится и дойдет до социальной революции. И вот появилась искра, которая прекрасно выполнила эту роль. Вышла книга Что делать, в которой Ленин подчёркивает великое значение социалистического сознания. Образовалось партийное большинство, которое твёрдо стало на этот путь. Но тут выступают маленькие Бернштейны и начинают кричать: "Это в корне противоречит марксизму". "Да знаете ли вы, маленькие экономисты, что такое марксизм?" "Удивительно", скажут читатели. "В чём же дело?", спросит он. Почему же Плеханов написал свою критическую статью против Ленина? Смотрите новую Искру, 70, 71 номера. За что он порицает большинство? Разве те флиски-горе марксисты и их социал-демократ не повторяют мысли, высказанные Плехановым? Да, повторяют, но так неуклюже, что становится противно. Да, Плеханов выступил с критикой. Но знаете ли, в чём дело? Плеханов не расходится с большинством и Лениным, и не один только Плеханов, но и Мартов, и Засулич, и Аксилерот действительно по тому вопросу, о котором у нас шла речь выше, вожди меньшинства не расходятся со Старой искрой, а Старая искра с нами большинства. Не удивляйтесь, вот факты. Мы знакомы с программной статьёй Старой искры, смотрите выше. Мы знаем, что в этой статье полностью выражена позиция большинства. Кому принадлежит эта статья? Тогдашней редакции Искры. Кто входил в эту редакцию? Ленин, Плиханов, Аксилерод, Мартов, Засулич и Старовер. Из них ныне только один, Ленин, входит в большинство. Остальные пять руководят меньшинством, но факт всё же остаётся фактом. Программная статья Искры вышла под их редакцией, следовательно, они не должны были бы отрекаться от своих слов. Они очевидно верили в то, что писали. Но если угодно, оставим искру. Вот что пишет Мартов. Таким образом, идея социализма возникла впервые не среди рабочих масс, а в кабинетах учёных, вышедших из среды буржуазии. Мартов, Красное знамя, страница 3. А вот что пишет Вера Засулич. Даже идея классовой солидарности всего пролетариата не так уж проста, чтобы самостоятельно зарождаться в голове каждого рабочего. Социализм и вовсе не вырастает в головах рабочих сам собою. Социалистическая теория была подготовлена всем развитием и жизни и знания и создана вооружённым этим знанием гениальным умом. Также и начало распространения идей социализма среди рабочих положили почти на всём континенте Европы социалисты, получившие образование в учебных заведениях для высших классов. Примечание. Заря номер 4, страница 79-80. Заря теоретический журнал российской социал-демократии, основан Владимиром Ильичом Лениным, выходил одновременно с газетой Искра под одной общей редакцией. Журнал издавался в Штутгарте с апреля 1901 года по август 1902 года. Послушаем теперь Плеханова, так важно и торжественно выступившего против Ленина в новой Искре, 70-71 номера. Дело происходит на втором съезде партии. Плеханов полемизирует с Мартыновым и защищает Ленина. Он упрекает Мартынова, который, уцепившись за одну фразу Ленина, проглядел книгу Что делать в целом и продолжает. Приём товарища Мартынова напоминает мне одного цензора, который говорил: "Дайте мне отче наш и позвольте мне вырвать оттуда одну фразу, и я докажу вам, что его автора следовало бы повесить". Но все упрёки, направленные против этой злополучной фразы Ленина, и не одним товарищем Мартыновым, а многими и многими другими, основаны на недоразумении. Товарищ Мартынов приводит слова Энгельса: "Современный социализм есть теоретическое выражение современного рабочего движения". Товарищ Ленин также согласен с Энгельсом, но ведь слова Энгельса общее положение. Вопрос в том, кто же формулирует впервые это теоретическое выражение? Ленин писал не трактат по философии истории, а полемическую статью против экономистов, которые говорили: мы должны ждать, к чему придёт рабочий класс сам без помощи революционной бацилы, то есть без социал-демократии. Последнее запрещено было говорить что-либо рабочим именно потому, что она революционная бацилла, то есть что у неё есть теоретическое сознание. Но если вы устраните бациллу, то остаётся одна бессознательная масса, в которую сознание должно быть внесено извне. Если бы вы хотели быть справедливы к Ленину и внимательно прочитали бы всю его книгу, то вы увидели бы, что он именно это и говорит. Протоколы второго съезда партии, страница 123. Так говорил Плеханов на втором съезде партии. И вот тот же Плеханов, подстрекаемый теми же Мартовым, Акселеродом, Засулич, Старовером и другими, спустя несколько месяцев вновь выступает и, уцепившись за ту же самую фразу Ленина, которую защищал на съезде, заявляет «Ленин и большинство не марксисты». Он знает, что если даже из «Отче наш» вырвать одну фразу и толковать ее оторвано, то автор ее, пожалуй, может угодить на виселицу «За богоотступничество». Он знает, что это было бы несправедливо, что беспристрастный критик так не поступит, но он всё же вырывает эту фразу из книги Ленина, он всё же поступает несправедливо и публично оплёвывает самого себя. А Мартов за суличок, селярот и старовер поддакивают ему, печатают под своей редакцией в Новой искре статью Плеханова 70, 71 номера и тем лишний раз позорит себя. Почему они проявили такую бесхарактерность? Почему эти вожди меньшинства оплевали самих себя? Почему они отреклись от программной статьи в «Искре», под которой они подписались? Почему отреклись от своих же слов? Слыхано ли когда-либо о подобной фальше в социал-демократической партии? Что же случилось за те несколько месяцев, которые прошли между вторым съездом и появлением статьи Плеханова? Дело вот в чем. Из шести редакторов второй съезд избрал редакторами «Искры» только трех – Плеханова, Ленина и Мартова. Что касается Аксилеродо, Старовера и Засурич, съезд поставил их на другие посты. Съезд, разумеется, имел на это право, и каждый обязан был подчиниться ему. Съезд это выразитель воли партии, высший орган партии, и кто идёт против его решений, тот попирает волю партии. Но эти упрямые редакторы не подчинились воле партии, партийной дисциплине. Партийная дисциплина это та же воля партии. Оказывается, партийная дисциплина выдумана для таких, как мы, простых работников. Они разгневались на съезд за то, что их не выбрали редакторами, отошли в сторону, увлекли за собой Мартовой и составили оппозицию. Они объявили партии бойкот, отказались от партийной работы и стали грозить партии: "Выберите нас в редакцию, в центральный комитет, в совет партии, а то мы произведём раскол". И начался раскол. Этим они ещё раз попрали волю партии. Вот требования забастовавших редакторов. Востанавливается старая редакция Искры, то есть дайте нам в редакции 3 место. В состав Центрального комитета вводится определённое количество членов оппозиции, то есть меньшинства. В совете партии 2 места предоставляются членам оппозиции и так далее. Мы ставим эти условия, как единственно обеспечивающие партии возможность избежать конфликта, грозящего самому существованию партии. То есть, удовлетворите нас, а не то мы произведём в партии крупный раскол. Комментарий к протоколам Лиги, страница 26. Что им ответила партия? Представитель партии, Центральный комитет и другие товарищи заявили им: "Мы не можем пойти против партийного съезда. Выборы дело съезда, но мы всё же попытаемся восстановить мир и согласие, хотя по правде говоря, стыдно бороться из-за мест. Вы из-за мест хотите расколоть партию и так далее". Забастовавшие редакторы обиделись, им стало неловко. В самом деле получалось, что затеяли борьбу из-за мест, перетянули на свою сторону Плеханова и начали своё героическое дело. И мне необходимо было выыскать какое-нибудь более крепкое разногласие между большинством и меньшинством и тем доказать, что они борются не из-за места. Искали, искали и нашли такое место в книге Ленина, к которому, если его выхватить из текста и толковать оторвано, действительно можно придраться. Удачная идея, подумали вожди меньшинства. Ленин, руководитель большинства, очерним Ленина и тем склоним партию на свою сторону. И вот начались разглагольствования Апляханова, будто Ленин и его последователи не марксисты. Правда, ещё вчера они защищали ту самую мысль из книги Ленина, на которую ополчились сегодня. Но что поделаешь? Оппортунист потому и называется оппортунистом, что принципиальность у него не в почёте. Вот почему они оплёвывают самих себя. Вот где кроется источник фальши. Примечание: Читатель, возможно, спросит, как могло случиться, что Плеханов перешёл к меньшинству, тот самый Плеханов, который был рьяным сторонником большинства. Дело в том, что между ним и Лениным возникло разногласие. Когда меньшинство впало в ярость и объявило бойкот, Плеханов встал на ту точку зрения, что необходима полная уступка. Ленин не согласился с ним. Полиханов постепенно начал склоняться к меньшинству. Разногласия между ними ещё больше разрослись, и наконец дело дошло до того, что в один прекрасный день Полиханов превратился в противника Ленина и большинства. Вот что пишет Ленин об этом. Несколько дней спустя я действительно зашёл к Полиханову вместе с одним членом совета, а разговор наш с Полихановым принял такой ход. Знаете, бывает иногда такие скандальные жёны, То есть меньшинство, сказал Плеханов, что им необходимо уступить во избежание истерики и громкого скандала перед публикой. Может быть, ответил я, но надо уступить так, чтобы сохранить за собой силу, не допустить ещё большего скандала. Смотрите комментарий к протоколам Лиги, страница 37, где приводится письмо Ленина. Смотрите, Владимир Ильич Ленин, сочинения, том 6, страница 150. Ленин и Плеханов не пришли к соглашению. С этого момента начался переход Плеханова к меньшинству. Мы узнали из достоверных источников, что Плеханов покидает и меньшинство и уже основал свой собственный орган «Дневник социал-демократа». «Дневник социал-демократа» – журнал, не периодически издававшийся в Женеве Плехановым с марта 1905 года по апрель 1912 года. Было издано 16 номеров. В вот 1916 году вышел ещё один номер журнала. Но это не всё. Прошло некоторое время, они увидели, что на их агитацию против большинства и Ленина никто не обращает внимания, кроме некоторых наивных людей. Увидели, что дела идут плохо, и решили ещё раз перекраситься. Тот же Плеханов, те же Мартов и Аксилерот 10 марта 1905 года вынесли от имени Совета партии резолюцию, в которой, между прочим, говорится: "Товарищи, обращаются они к большинству. Обе стороны, то есть большинство и меньшинство, неоднократно выражали своё убеждение в том, что существующие тактические и организационные разногласия не того характера, чтобы делать невозможной работу в пределах единой партийной организации". Искра, 91 номер, страница 3. Поэтому созовем, дескать, товарищеский суд в составе Бебеля и других и уладим наш небольшой спор. Словом, партийные разногласия лишь склоков, которые разберется товарищеский суд, а мы, дескать, единое целое. Ну как же так? Нас, не марксистов, зовут в партийные организации, мы де единое целое и тому подобное. Что это значит? Это ведь измена партии с вашей стороны, вожди меньшинства. Разве можно не марксистов ставить во главе партии? Разве не марксистам место в социал-демократической партии? Или, быть может, и вы изменили марксизму и потому переменили фронт? Но было бы наивно ждать ответа. Дело в том, что у этих замечательных вождей имеется по несколько принципов в кармане, и когда какой понадобится, тот они и извлекают. У них, как говорится, семь пятниц на неделе. Таковы вожди так называемого меньшинства – Легко себе представить, каким должно быть о хвосте таких вождей. Тифлистское, так сказать, меньшинство. Беда еще в том, что хвост порою не слушается головы и перестает повиноваться. Вот, например, в то время, как вожди меньшинства считают возможным примирение и призывают партийных работников к согласию, тифлистское меньшинство и его социал-демократ продолжают неистовствовать. Между большинством и меньшинством, заявляют они, борьба не на жизнь, а на смерть. Смотрите, социал-демократ номер 1, и мы должны истребить друг друга. Кто в лес, кто по дрова. Меньшинство жалуются на то, что мы их называем оппортунистами, беспринципными. Но как иначе назвать это, как не оппортунизмом, если они отрекаются от своих же слов, если они мечются из стороны в сторону, если они вечно шатаются и колеблются. Возможно ли, чтобы настоящий социал-демократ то и дело менял свои убеждения? Ведь так часто не меняют и носовых платков. Наши горе-марксисты упрямо твердят, что меньшинство имеет истинно пролетарский характер. Так ли это? А ну посмотрим. Кауский говорит, что пролетарию легче проникнуться партийными принципами, он склонен к принципиальной политике, независимой от настроения минуты, от личных или местных интересов. Эрфуртская программа, издательство ЦК, страница 88. А меньшинство склонно ли оно к такой политике, которая не зависит от минутных настроений и прочего? Напротив, оно постоянно колеблется, оно вечно шатается, оно ненавидит твёрдую принципиальную политику, оно предпочитает беспринципность, оно следует настроениям минуты. Факты нам уже известны. Калский говорит, что пролетарий любит партийную дисциплину. Пролетарий ничто, пока он остаётся изолированным индивидуумом. Всю свою силу, всю свою способность к прогрессу, все свои надежды и чаяния черпает он из организации. Именно поэтому его не увлекают ни личная выгода, ни личная слава. Он исполняет свой долг на всяком посту, куда его поставят, добровольно подчиняясь дисциплине, проникающей в всё его чувства, всё его мышление. Смотрите «Ленин. Шаг вперед, два шага назад», страница 93, где приведены эти слова Каутского. А меньшинство? Так же ли проникнуто оно дисциплиную? Напротив, оно презирает партийную дисциплину и высмеивает ее. Смотрите «Протоколы Лиги». Первый пример нарушения партийной дисциплины подали вожди меньшинства. Вспомните Аксель Рода, Засулич, Старовера, Мартова и других, которые не подчинились решению второго съезда. Совсем иначе обстоит дело с интеллигентом, продолжает Кауत्ский. Он с большим трудом подчиняется партийной дисциплине, да и то по принуждению, а не по доброй воле. Необходимость дисциплины признаёт он лишь для массы, а не для избранных душ. Себя же самого он, разумеется, причисляет к избранным душам. Идеальным обращщиком интеллигента, который всецело проникся пролетарским настроением, который работал на всяком посту, на который его назначили, подчинял себе всецело нашему великому делу и презирал то дряблое хныканье, которое мы слышим часто от интеллигентов, когда им случается остаться в меньшинстве, идеальным обращщиком такого интеллигента был Липкнег Можно назвать здесь также и Маркса, который никогда не протискивался на первое место и образцовым образом подчинялся партийной дисциплине в Интернационале, где он не раз оставался в меньшинстве. Смотрите, Ленин шаг вперёд, два шага назад, страница 93, где приведены эти строки Каутского. А меньшинству сказалось ли у него в чём-либо пролетарское настроение? Похоже ли его поведение на поведение Либкнехта и Маркса? Напротив, мы видели, что вожди меньшинства не подчинили своего «я» нашему святому делу. Мы видели, что именно эти вожди предались дряблому хныканью, когда остались в меньшинстве на втором съезде. Мы видели, что после съезда именно они плакались из-за первых мест, и именно из-за этих мест затеяли партийный раскол. «Это ли ваш пролетарский характер, почтенные меньшевики?» Тогда почему же в некоторых городах рабочие на нашей стороне спрашивают нас меньшевики? Да, верно, в некоторых городах рабочие на стороне меньшинства, но это ничего не доказывает. Рабочие идут и за ревизионистами, оpportunисты в Германии, в некоторых городах. Но это ещё не значит, что их позиция пролетарская, это ещё не значит, что они не оппортунисты. Однажды и ворона обрела розу, но это ещё не значит, что ворона соловей. Не даром говорится: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 Правда, наши горе-марксисты часто кричат о том, что они против интеллигентской психологии, при этом они пытаются обвинить большинство в интеллигентской шаткости. Но это напоминает случай с вором, укравшим деньги, а потом поднявшим крик: "Держите вора". Кроме того, известно: у кого что болит, тот о том и говорит. Печатается по тексту брошюры, изданной Кавказским союзным комитетом РСДРП в мае 1905 года. Перевод с грузинского.